Последний год жизни. Жизнь коротка, живи ее. Любовь редка, хватай ее. Страх контролирует тебя, не поддавайся ему. Воспоминания драгоценны, береги их. Нам дана всего одна жизнь, наслаждайся ей. Автор неизвестен. Центр обработки текстов, где я работала координатором, привезли новую телефонную установку для диктофона. Путь ей перегораживал старый тяжелый деревянный стол, и рабочий наотрез отказался его двигать. Я сердито пробормотала. «Я женщина, услышь мой рык!» И, собравшись силами, я оттолкнула тяжелые препятствия с дороги. Пока рабочий не ушел, я старалась не подавать виду, что моей 56-летней спине такое упражнение совсем не понравилось. Боль постепенно стала невыносимой, и мне пришлось уйти с работы домой и лечь в кровать. Прошло несколько дней, и стало понятно, что постельный режим не помог. И я, кряхтя и чертыхаясь, добралась до машины и поехала делать снимки. Позже мне позвонил доктор одновременно и успокоил и встревожил. Со спиной у вас ничего серьезного, а вот на почке мы нашли темное пятно, которое нужно обследовать. На снимке КТ обнаружили рак почки, и ее пришлось удалить. К счастью, метастазов, похоже, не было, но, к сожалению, это был такой тип болезни, который не поддавался ни химио, ни радиотерапии. Вроде бы мы все удалили, но, может быть, и нет протянул нефролог. «Я советую вам не медлить с круизом, в который вы собирались поехать, и вообще не откладывать никаких дел. Постарайтесь успеть все за год». «Господи», — взмолилась я, «доктор думает, что рак распространится, и через год я умру. Я даже не успею получить пенсионную выплату, которую копила столько лет. Так нечестно. Пожалуйста, помоги». Я не собиралась досрочно уходить на пенсию. Мой младший ребенок все еще учился в колледже. Но мне вдруг захотелось прожить последний год своей жизни на всю катушку. Я увидела в газете, что местному зоопарку требуются волонтеры, и записалась на трехмесячный курс по уходу за животными. Потом мне пришла рассылка из Общества любителей генеалогии. Они искали редактора-фрилансера. Мне оставалось жить всего год. Но я точно могла бы им помочь. Поэтому я стала редактором. А потом снова начала писать и даже продала несколько рассказов. Я раздала многое из своего имущества и стала ждать конца. Год пронесся вскачь, а я так и не умерла. Поэтому я решила, что у меня есть еще годик. Прошел и он, а я все еще жила. Потом еще год и еще. Я праздновала каждый, заполняя их тем, что всю жизнь откладывала на потом. Записалась на курсы испанского и русского языков. Преподавала в вечерней школе генеалогию и семейную историю. Я наслаждалась каждой минутой, представляя себе своих новых внуков, которых и нечаялова увидеть. Но я не только увидела, как стал взрослым мой старший внук, но и как выросли остальные десять, а также четверо правнуков. Я работаю волонтером в зоопарке уже больше четверти века. Прослужив редактором в обществе генеалогии 18 лет, я уступила эту должность другому человеку и занялась редактурой новостей местного исторического общества. За эти годы было опубликовано много моих статей и несколько детских книг с иллюстрациями. Последний год моей жизни продолжает меня радовать уже 25 лет. А все потому что ни один миг я больше не проживаю зря и спасибо доктору, который отмерил мне этот единственный год Эстер Макнил Гриффин